Глава 30. Заул молниеносно обратился в полноценное обличие Аями. Али, не сдержав голос, закричала, сама не понимая от чего: от того, что все произошло слишком быстро, или от того, что ни разу не видела Заула таким. Она знала, что Заул принадлежит другому миру, но прежде девушка и представить не могла, как Аями выглядит на самом деле. Али и сама побывала в ночном базаре, ей приходилось видеть существ и пострашнее, Один холд, чего стоил, даже его человекоподобная форма. Но в беспечном юноше, к которому за время их приключений в замке она уже успела привыкнуть, Али точно не видела монстра. Хотя монстра этого можно было назвать даже красивым. Волосы цвета яркого пламени обратились в гриву, кожа вновь стала синей, рога упирались в потолок низенькой лавки, а глаза пылали огнем. Касс подошел к девушке сзади и закрыл ей рот. «Перестань вопить», — шикнул он мы и без того привлекаем чрезмерное внимание». Али взяла себя в руки и оглянулась. С улицы доносились истошные крики. Те, кто увидел в витрине чудовище, орали от ужаса, закрыв рот руками, а потом убегали, спотыкались, падали, ползли прочь. Некоторые же, напротив, были будто парализованы картиной. Они делали пару шагов назад, но застывали, будто потеряв рассудок. «Что нам делать?» — спросила Али. Кас не ответил. Только цыкнул, не пытаясь скрыть своего раздражения и презрения к людям, особенно к непрошенным свидетелям. Парень извлек из внутреннего кармана кожаный мешочек. Поднеся его к губам, он что-то прошептал, будто разговаривая с предметом. Али не могла разобрать слов, но была уверена, даже имея возможность слышать, она бы не распознала язык. Закончив говорить, Кас подбросил мешочек и громко крикнул. «Васуат!» Мешочек растворился в воздухе. На его месте появилась серебряная пыль. Люди, забыв про невиданное существо, завороженно смотрели на блестящий дождь. А потом исчезли. «Каз!» — испуганно закричала Али. «Что ты наделал? Ты их всех убил?» «Конечно нет», — спокойно ответил он. «Это защитный артефакт, барьер. Он поможет им забыть, что они видели, и на время скрыть нас от толпы. Я не могу пользоваться магией и заклинаниями, а вот магическими предметами вполне». Али перевела дух, но ненадолго. Заул медленно подбирался к перепуганному до смерти торговцу книгами. Он побледнел, а седые волосы на его голове, кажется, совсем потеряли всякий цвет. Заул издал рык. «Я все расскажу», — завопел торговец хрипя. А ямик кивнул, удовлетворенный ответом. Мгновение, и он снова стал похожим на человека и стоял посреди лавки в привычной одежде. Озорная улыбка играла на губах, обнажая не острые клыки, а ровные белые зубы, вполне себе человеческие. Какого черта ты вытворяешь? Не сдержался Кас. Или ты забыл, как мало в тебе осталось силы? Заул виновато улыбнулся, зарывая пальцы в свои непослушные волосы. Так было быстрее, старик не сказал бы иначе. Кас не отводил от заула недовольного взгляда. Он не мог не согласиться со словами Аями, но признать его правоту было бы ошибкой. Кас планировал воспользоваться силой Заула и показать его истинную форму королю в качестве доказательства существования ночного базара и одновременно продемонстрировать ужасающую мощь этого мира. Но теперь Аями может обратиться лишь единожды, и этот шанс нельзя было использовать так бездумно. Али не слушала перепалку парней, она достала нож Заола. Старика после пережитого им вряд ли можно было напугать такой безделушкой, но девушка чувствовала себя спокойнее, когда сжимала рукоять. «А теперь говори!» холодно произнесла она. Лицо старика было до сих пор бледным, словно хранило остатки страха. Торговец бегло взглянул на Заула, убеждаясь, что опасность миновала. Пальцы его рук дрожали, тело вжималось в стул и будто было парализовано. «Ко мне пришел странный человек», сделав глубокий вздох, начал рассказывать владелец магазина. «Вернее, я думал, что этот человек, но после понял, что ошибся, и он не пришел, а явился, явился во сне» и назвал себя Маризом Райтом». Али повернулась в сторону Каза. Парень понял ее немой вопрос и пояснил. «Да, в ночном базаре можно найти снадобье, позволяющее любому существу проходить в мир сновидений и так показываться людям». Повисла тишина, и старик продолжил. «Моя единственная дочь не могла зачать, и муж собирался отказаться от нее, сослав на служение в храм или в замок на работу. Я не мог этого допустить». «Мне была невыносима одна только мысль, что я больше не увижу свою дочурку. Поэтому в день, когда ко мне явился Марис Райт, я согласился на сделку». «Он пообещал, что ваша дочь сможет родить?» — догадался Заул. «Именно так. Я был счастлив и дал согласие». «Что ты должен был отдать взамен?» — поинтересовался Кас. «Марис не просил многого. Я всего лишь должен был выпить это». Старик полез в карман, вытащил что-то в кулаке и разжал. На его ладони лежал маленький смизинец-сосуд с темной жидкостью. «О, — радостно сказал Заол, склянка Райта, это я ее принес». Али хотела забрать ее и немедленно разбить. Это непонятное вещество уже однажды разрушило жизнь ее брата. Старик не был похож на добродетельного, но это не значит, что он заслуживал страдать. Но она не успела сделать шагу, как рука Каза остановила ее. «Мы не знаем, какие могут быть последствия», — предупредил он. «У тебя есть вариант получше, чем избавиться от этой штуки?» Язвительно спросила девушка. «Без содержимого этой стекляшки мы можем не снять заклятие с графа. Никто, кроме Мариза, не знает, как должно работать обратное заклинание и что именно он собирался делать после того, как переместит Аюстала в этого человека. Возможно, что и ничего». Лицо Али наполнялось ужасом. «Согласно сделке, заключенной с графом, Мариз должен лишь освободить Авиила от проклятия, а не убить Аюстала пытался объяснить Аяме. «Вынужден согласиться с Заулом. Райту и правда нет дела до людей. Он выполняет только условия сделки. Он просто чудовище!» «Мы жители ночного базара и есть чудовище!» грустно улыбнулся Заул. «Нет, я вовсе не то хотела сказать». Кас выхватил сосуд из рук владельца книжного магазинчика. А «Знаешь, что будет, если ты выпьешь это?» Старик нервно покачал головой. «Ты умрешь, поэтому я забираю». «Но как же моя дочь?» Она ведь уже беременна? — Да. — Тогда тебе не о чем волноваться. Я попробую изменить условия твоей сделки, и торговец не сможет навредить тебе. Измоченный старик еще сильнее вжался в спинку стула, дрожащими руками натягивая красное покрывало. — Что нам с этим делать? Заул указал на колбочку. Кас не успел ответить. Пол под ногами задрожал. Парня отбросила в сторону. Он врезался в один из книжных шкафов. Удар пришелся на голову и спину. Кас непроизвольно разжал руку, и сосуд с зельем покатился по полу. Заул успел подхватить стекляшку с темной жидкостью. Он упал на колени, поэтому смог дотянуться и схватить сосуд, прежде чем тот обо что-то разобьется. «Что за черт происходит?» — крикнула Али. Она находилась в другом конце магазина. На нее упало пол шкафа книг, и девушка пыталась встать, сбрасывая их с себя. В помещении появился прозрачный дым, который учуял Заул. «Не дышите!» — выкрикнул он. Эта штука опасна, я чувствую». Али хотела предупредить старика, но было слишком поздно. Владелец книжного магазина был уже без сознания. Девушка выкарабкалась из завала и подбежала к нему. «Он отключился, но вроде жив», — неуверенно сказала она. Ей никто не ответил. В дверях магазинчика показались три силуэта. Мужчины в белой военной форме стояли, подняв мечи. Али узнала эту форму. Солдаты королевской стражи. Люди называли их ручными убийцами короля. «Король приказал доставить двоих из другого мира», — заговорил солдат, стоящий в центре, и его голос был немного искажен защитной маской. Также его величество сообщил, что ему неважно, прибудете вы во дворец живыми или мертвыми. «В любом случае, он издал приказ казнить вас», — подключился к разговору второй. «Заул!» — крикнул Кас. Он не слышал собственного срывающегося голоса из-за звона в ушах. Чтобы говорить, приходилось поглощать отравленный воздух. «Прими свою настоящую форму!» «Не могу!» — ответил тот. «Что ты говоришь? Я больше не могу этого сделать!» «Заул, не время для шуток! У тебя должна была еще остаться энергия, ты же...» Кас посмотрел в глаза Аяме, Их огонь угас. Они теряли свой цвет, и это означало лишь одно. У него больше не было сил, а у них не было надежды. Заул сжал в руках колбу. Темную жидкость можно было принять за яд, но она была куда хуже любого яда. От яда хотя бы умирают, находя покой в смерти. Заул резко открыл пробку и выпил содержимое сосуда. Он слышал отдаленные голоса, но его сознание уже окунулось во тьму. Заул солгал. Раньше он не знал, что такое ложь, да и откуда, он никогда не произносил слова неправды. Но в тот момент соврать было правильным, по крайней мере, он так считал. Заул хотел выиграть время, обнадежить Каза, Али и самого себя, поэтому чуть преувеличил запасы своей энергии, хотя, конечно, знал, что его сила на исходе. В книжной лавке он поддался эмоциям, забыв обо всем, и воплощение ради запугивания старика стало последним. Призвать свою истинную форму значило подписать себе смертный приговор от истощения магической энергии, и он подписал. Заул чувствовал, как сила буквально утекает сквозь пальцы и растворяется в воздухе, Эту энергию уже нельзя было восполнить. А яме слишком долго был не в своем мире. У всего есть своя цена, и время платить настало. Когда среди книжных стеллажей и груд книг расползся незнакомый резкий запах, Заол понял, что пришла беда. Трое солдат. Парень чувствовал опасность, приказал себе подняться, но тело не слушалось. Только рука сжимала стеклянный сосуд, готовый в любую секунду расколоться под натиском пальцев. Повинуясь непонятному импульсу, Заол проглотил зелье. Темная жидкость, эта эссенция мрака, медленно растекалась внутри, принося с собой невыносимо жгучий жар, от которого хотелось раздирать кожу, царапать её когтями, чтобы проникнуть внутрь собственного тела и извлечь этот мучительный огонь. Заул издал рык, а потом перед его глазами появилась пустота. Тьма накрывала его с головой, топила, убивала. Надеюсь, это поможет все исправить. Кас не мог поверить в происходящее. Они хотели спасти какого-то старика, обычного человека, который сам не знал, на что идет. Каз, конечно, недолюбливал Аями, но точно не желал ему такого. Заул, как ни странно, уже ощущался как свой, а может быть даже и как друг. Хотя гордость никогда не позволит Казу озвучить это, но глубоко в душе он уже давно признал Аями как своего. Казу не было никакого дела до торговца книгами, однако что-то внутри подсказывало, что его нельзя бросать на произвол судьбы и смерти. Но нельзя было и подумать, что за одну жалкую жизнь незнакомого старика придется заплатить такую цену. Если бы только знать наперед, он принял бы другое решение, и Заол не умирал бы сейчас на его глазах. А Яме поддался своей новой человечности, забыв, откуда пришел и где его настоящий дом. Ночной базар — мир демонов, магов, нечисти и сделок. Его правила запрещают лгать, но не запрещают обманывать, увиливая и не договаривая Сделки не бывают полностью честными, но их условия всегда можно изменить, если, конечно, правильно смотреть и видеть. Парень чувствовал, как перестает хватать воздуха, а в легкие проникает яд, сжимая их. Каз закашливался и не мог остановиться. Изо рта шла кровь. Он посмотрел на Али, которая сидела подле старика, проверяя его пульс, но страшный кашель настиг и ее. Человек был еще жив, но лучше бы умер. Старик не стоил жизни другого, тем более заула. Девушка прижала ладони к губам, но кровь струилась даже сквозь пальцы. Али отняла окровавленные руки от лица и испуганно смотрела на них, словно они могли ей объяснить, что происходит. «У нас так мало времени», — подумал Кас. Он попытался подняться на ноги и сражаться, но ничего не вышло. Ноги не слушались. Легкие обжигало, дышать становилось сложнее с каждой секундой. Жалкие попытки не увенчались успехом. Кас ненавидел все человеческое в себе. Это было его самой главной слабостью. Огненные глаза Заола потухли, они наполнились темнотой и стали похожи на холодное ночное небо. Бездонное, одинокое, бесконечное, без единой звезды, без надежды. Аями больше не был собой. От него осталось лишь тело, оболочка. Теперь хозяином там был Аюстал, имя которому Доркал. Монстр не торопился обращать Айами в его истинную форму. Тело Заола по-прежнему оставалось слабым, даже когда Аюстал заполнил его собой и своей энергией. Но и в своем получеловечьем обличии Айами был опасен и смертоносен. А, значит, вы подарили мне другой сосуд?» Голос Доркала был похож на скрежет металла и резал слух. Аюстал жутко захохотал. «Только мне все равно. В какое тело я помещен не имеет значения, пока я жив». «Можешь не волноваться, это ненадолго». Кас уставился на девушку. Али едва стояла на ногах, держась за спинку стула. Ее ноги дрожали, колени подгибались. Она могла упасть в любой момент. Каз готов был поспорить, что девчонка держится благодаря лишь одному упрямству, но тем не менее она держалась. Где-то он уже такое видел. Доркал приблизился к ней в мгновение. Аюстал хотел что-то сказать. Его когти практически достигли своей цели. Испуганных, но полных гордости глаз Али как в существо вонзилась стрела насквозь, пронзив его со спины в том месте, где у Аями и у человека находится сердце. От ранения Доркал не проронил ни звука. Кажется, он его и вовсе не заметил. С улыбкой он повернулся к солдатам. «Глупцы — Глупцы! — сказал он, вытаскивая из себя древко стрелы за наконечник и бросая ее на пол. — Вы думаете, эта зубочистка может мне навредить? Ему никто не ответил. Трое солдат королевской стражи стояли словно окаменев. Двое из них с неприкрытым ужасом смотрели на самого крайнего, того, кто выстрелил. Каз сжал зубы и поднялся с колен. Его шатало от яда в организме. Дым, выпущенный солдатами, выветрился, но отравление было сильным. Все плыло, было сложно контролировать собственное сознание и сохранять ясность ума. Али сделала первые шаги, чтобы приблизиться к Казу, пока Аюстала отвлекали королевские стражи. Страх на лицах солдат был смешан с отвращением, и эти гримасы были явными даже через стеклянные забрала масок. Обычных людей воспитывали с пониманием, что нечисти не бывает, а когда они узнавали правду, то начинали ненавидеть тех, кто смел существовать вне воли человека, и так отличаться, и так превосходить по силе. Доркал не сдерживал себя. Одним взмахом его руки троица была отброшена вон из лавки. Громкие, но недолгие крики прекратились, когда солдаты приложились черепами о камень мостовой, вылетев за порог магазина. Один солдат, чья некогда белая форма была теперь выпачкана в крови и грязи, встал и, пошатываясь, вытащил лук и неуверенно прицелился. Вероятно, именно он и выпустил стрелу в сердце и устало в прошлый раз. Вот только снова провернуть этот трюк Доркал не позволил. Он перерезал горло человека раньше, чем пальцы того отпустили натянутую тетиву. Двое оставшихся королевских стражников попятились назад, собирая белоснежной тканью одежды грязь с мостовой. Это рассмешило Аюстала, и, и его смех разносился по опустевшей улице, с которой разбежались все, увидев, что происходит что-то непонятное, но жуткое и явно угрожающее жизни. Доркал поднял в воздух обоих стражей. Ужасный хруст, и страх, и отвращение исчезли с их лиц. Тела с жутко скошенными шеями рухнули на мостовую. Пустые глаза солдат остались навсегда открытыми в небо. Кас делил людей на две категории. На тех, кто покровительствовал жителям ночного базара, считая их могущественными и полезными, и на тех, кто их ненавидел, потому что не мог объяснить и принять само существование созданий ночи и прятал за этой маской животный страх. Солдаты относились, по мнению парня, ко второй категории. В любой другой ситуации Кас был бы не прочь позлорадствовать над их участью, но приблизилась Али и буквально упала к нему в руки. Ее дыхание было тяжелым и частым, девушка хватала ртом воздух. Кас чувствовал, как бешено и слабо бьется ее сердце. Он вытер рукавом рубашки кровь с ее губ. «Нужно что-то сделать!» Али кивнула в сторону Доркала, когда тот выкинул солдат из магазина. «Или нам крышка!» Кас не мог не согласиться. Но он знал только один способ избавиться от и устала. Мы должны убить его. Если мы убьем его, то и заула тоже, спросила Али. Кас не мог посмотреть в глаза девушке. Ему хотелось солгать, дать надежду, пусть и мимолетную, но ложь никогда не доставляла ему удовольствия, а сейчас особенно. Поэтому он сказал правду. Да. Али бессильно заплакала. Кас по-прежнему избегал ее глаз, но почувствовал, как Али прижалась к нему всем телом, утыкая голову ему в плечо. Ее трясло от слез и беспомощности. «Я не смогу». «Знаю». Кас вынул старый нож, пригодный только для вспарывания карманов и кошельков. Парень нередко пользовался им в ночном базаре, но не мог предположить, что воровской клинок пригодится ему и в мире людей. Этот ножик достался ему еще в детстве, в ночном базаре. Кас тогда часто убегал от холда, который самозабвенно взялся обучать его грамоте. С завидным упорством демон заставлял сидеть над скучными книгами и учить языки. Кас считал это бесполезным. Куда интереснее было учиться как можно ловчее срезать кошельки и быстро прятать добычу. Но долго это скрывать не получилось. Старый демон как не боялся, так и не смог отучить человеческого ребенка от увлечения воровством. И решил извлечь из этого пользу, тем более что Кассов вправду проявлял недюжинный и даже странный талант. Холд достал заброшенный, столетиями лежавший в пыли ножек и отдал его мальчику, наказав никогда не применять иного оружия. Демон был настолько серьезен, что пользоваться чем-то другим казу не приходило в голову, даже когда он достаточно вырос и мог бы выбрать и освоить любое оружие. Сейчас это просто старый нож, у лезвия которого отломан кончик. Может казаться, что он ни на что не годен. Но сделай его своим верным другом, испытай его в деле, и ты удивишься. Однажды он сможет спасти жизни. Попроси его разрушить, и он разрушит что угодно и сам наполнится отобранной силой. Тогда это показалось очередной демонской небылицей. Но с возрастом, все лучше узнавая логику ночного базара и знакомясь с магическими предметами, Кас понял, что нож Холда один из них. И сейчас настало время испытать его. Доркал наигрался с телами солдат и вошел в лавку. Он шагал по книгам. Их обложки трещали под его ногами, а страницы сминались. Сердце Каза бешено стучало, и он надеялся, что Али не чувствует его страха. Парень сжал кожаную рукоять. Ладони потели, и он боялся, что нож выскользнет из рук. а Айустал медлил, смокоя момент. Этих двоих ему хотелось убивать подольше, чем тех слабеньких стражников короля. «Я и забыл, насколько люди хрупкие создания. Так легко ломаются». Кас почувствовал, как Али вздрогнула в его объятиях. Одной рукой он прижимал к себе девушку, а в другой держал нож, которым собирался убить друга. Али дернулась, чтобы посмотреть на Аюстала, говорившего ртом Заула ужасные слова, но парень не позволил. Он мягко переложил слабое тело Али на пол за свою спину, загораживая собой от Доркала. Ей больше не нужно видеть смерть. «Закрой глаза», — прошептал Каз. И Али закрыла. Шаги Аюстала стихли. Он остановился в паре метров и плотоядно оскалился. Каз принял боевую стойку и старался, чтобы Доркал не видел, как дрожат его руки. Темные глаза смотрели на Каза. Одними губами он прошептал слово, которое на магическом языке ночного базара означает разрушь — «Банези Аар» — и метнул нож в заула.